Существовали капиталистическая свобода промысла, феодальных привилегий церкви и дворянства не было. Действовал кодекс Наполеона, буржуазное право с судом присяжных и публичным разбирательством дела. Формально даже существовала свобода обучения и печати. Классовые противоречия в Раинской провинции были выражены гораздо резче, чем в других частях Германии. Возникли два новых класса, рабочий класс и буржуазия. Противоположность Рейнской провинции, остальная Пруссия была преимущественно аграрной страной. Здесь, как и в других государствах Германии, а на ее территории оставалось еще 34 самостоятельных государства и 4 вольных гостей, царили феодально-абсолютистские отношения, экономическая и политическая зависимость крестьян от крупных землевладельцев, юнкеров. Прусское дворянство особо реакционное проклинала революцию как торжество адских сил над христианским миром. Уничтожение господствующих феодальных отношений и создание единого буржуазного немецкого государства стало исторической необходимостью. Утопающий в зелени городок Трир очень стар. Легенда гласит, что он основан на целую тысячу лет раньше Рима, Многие столетия Трир находился под римским владычеством и назывался тогда «Колония Августа Треверорум». Века не сокрушили возведенные рабами мощные грузные римские ворота, порта Нигра. Полуразрушенные башни стоят теперь как скалы-близнецы. Некогда они были соединены наверху массивным переходом, создававшим большую черную арку. Римляне называли эти ворота «марсовыми». Они защищали город Трир с севера. В IV веке нашей эры колония Августа Триверорум достигла наибольшего могущества и не уступала в роскоши вечному городу. Тогда же римский император сделал ее своей резиденцией. Несколько сотен лет спустя, в IX веке, на Трир нагрянули норманны, разгромили его и жестоко расправились с жителями. Город превратился в ничтожную деревушку. Цепкие травы и вьюны обвили развалины древних строений. Шли годы. Триром завладели католические прилаты и сделали его центром епископства, а затем он стал резиденцией архиепископа, влиятельнейшего князя средневековой Германии. Трир превратился в место религиозного паломничества. В городе развивались виноделия, ремесла, и торговли. Расположенный недалеко от границы с Францией Трир неоднократно менял властителей. В пору тридцатилетней войны его жители сражались то на стороне Франции, Испании, то на стороне немецких государств. В начале прошлого века Брюкенгассе в центре Трира ничем особенным не отличалась от других улиц и переулков. Двухэтажные каменные серые строения были похожи одно на другое. Как и во всем городе, многие жители этой улички имели свои огороды, скотные дворы с хлевами. Это придавало Триру с его 12 тысячами жителей полудеревенский вид. В начале 1818 года трирский адвокат Генрих Маркс и его супруга Генриетта, приискивая новую квартиру, пришли на Брюкенгассе, и остановились перед домом номер 664, принадлежавшим государственному советнику Дагароу. Женщина была в широком салопе, скрывавшем ее беременность, в капоре с лентами, завязанными под подбородком. На мужчине был узкий редингот и цилиндр. Оба внимательно осмотрели жилище снаружи. Единственным малоприметным украшением фасада были латинские цифры и надпись над входной дверью. Они служили как бы метрической справкой и удостоверяли, что дом построен в XVIII м столетии церковью святого Лаврентия. Дагоро купил его дешево, когда после введения кодекса Наполеона шла распродажа церковных имений. Хозяин принял всеми уважаемых в городе супругов весьма приветливо и повел внутрь дома. Из прихожей первая дверь вела в комнату, слабо освещенную двумя окнами, но достаточно изолированную и вместительную, чтобы служить кабинетом. Адвокатская практика юстиции советника Генриха Маркса